315. Фарминг. Фарминг или фарм от английского фарм, это искусственное создание ресурсов для залива трафика, как бы выращивание их, например, кабинетов, аккаунтов в соцсети и так далее. Что делать, когда возникла потребность в быстром масштабировании рекламной кампании, а источник не позволяет отливать через него много трафика? Просто нужно создать много рекламных аккаунтов. Это первое применение фарминга. Второй вариант применения, когда вы понимаете, что ваша вертикаль находится слегка или совсем вне политики рекламного источника. К примеру, Facebook против похудения. А У вас оффер связанный именно с похудением, и очень хочется позаливать именно с FB. Есть один вариант лить сразу с большого количества аккаунтов, пока каждый не забанят. Суммарно получится потратить существенно больше, чем с одного, чтобы масштабировать просто создаете много аккаунтов и повторяете действия. Так вы держите объем, а сами аккаунты становятся для вас расходным материалом. При работе с Facebook фарминг жизненно необходим, так как без него арбитражнику там делать нечего, работать нереально. Одним аккаунтом не обойтись, так как забанить его могут даже за белый оффер. Facebook использует политику жестких ограничений. Вот одно из них: нельзя заливать одно приложение больше, чем с одного рекламного аккаунта. Конечно, это противоречит здравому смыслу. Если у меня крупное приложение, почему я не могу отдать в работу рекламному агентству, и даже не одному, а нескольким? Рекламы много не бывает. Таких противоречивых правил на Facebook довольно много, но конкретно с ними подделать ничего нельзя. Поэтому арбитражники придумывают разные варианты обхода тех правил, которые мешают достигать поставленных целей. Один из вариантов это как раз фарминг аккаунтов. Фарминг подразделяется на фарм рекламных аккаунтов, фарм социальных аккаунтов и далее фарм всего чего угодно, вплоть до фарма аккаунтов разработчика, чтобы выкладывать побольше приложений в Store. Но здесь мы остановимся только на основных направлениях. Чтобы зайти в рекламный кабинет Facebook, вам нужны личные страницы. Одна из проблем, с которой сталкиваются многие, кто работает с FB, запрет рекламной деятельности ZRD. AdResta ставит метку на личной странице и через нее больше нельзя запускать рекламу. Смена рекламного кабинета не поможет. Сообщение об этом прилетает обычно вместе с баном, поэтому новые личные страницы нужны постоянно. Если есть задача выходить на серьезные рекламные объемы, а не слить пару десятков долларов, фарминг вам будет нужен, а для этого понадобится отдельный человек, а лучше даже несколько. Фарминг это огромное количество ручного труда, который к тому же еще и довольно скучный. Для фарма обычно берут молодых студентов и людей, которым нужна работа. Их задача сидеть за компьютером и делать много разных действий: лайки, комменты, репосты, простенький контент и прочее. Что еще? Нужна техническая инфраструктура, чтобы запустить фарм. Ее создание и содержание обходится недешево. Например, нужны антидетект-браузеры, Позволяющие запускать большое количество сессий браузера с одного компьютера, как если бы каждая выполнялась с разных. Для этого необходимо также разбираться, что такое прокси, уметь с ними работать и покупать. Более подробно про каждый инструмент поговорим в главе про техническую часть работы. Отмечу, что фарминг используют не только для ФБ, но и в других источниках трафика. Однако по умолчанию буду рассказывать именно про ФБ, так как здесь фармить сложнее всего. фарм соцаккаунтов. Обычно аккаунты можно где-то купить. Для этого существуют онлайн-магазины, но часто даже купленные аккаунты приходится дофармливать. Если вам нужны аккаунты именно в соцсетях, то лучше не регистрироваться с нуля. Более того, лучше этого не делать, так как на Вареге новые аккаунты привлекают много внимания со стороны ИИ рекламного источника. Еще одно правило: лучше, если аккаунт будет с отлёжкой. Когда аккаунт кем-то давно зарегистрирован, а затем продан через время. Очевидно, что как минимум один фармер в команде нужен. Этому человеку отдаёте аккаунты, чтобы он их какое-то время ввёл. Работа простая: просматривать соцсети, лайкать фото, оставлять разные комментарии, в общем, вести себя как обычный пользователь. Помните, что алгоритмы Facebook это как всевидящее око. Он знает, на какой сайт вы переходили и что там делали. Все хранится в единой истории, потому что сайт считывает куки-файлы. К слову, эту информацию видят все рекламные источники. Сами рекламные аккаунты тоже нужно фармить. И здесь однозначный минус этого источника. Единой технологии по фарму нет, потому что механизмы адаптации постоянно самосовершенствуются и, соответственно, меняются. Еще пару лет назад было достаточно просто создать бизнес-менеджер на ФБ — И сразу же создавать на нем аккаунты, к которым можно привязать банковскую карту. Сейчас все изменилось. Теперь работа с бизнес-менеджером стала труднее, иногда его вообще нельзя создать. Остается только искать и покупать. К тому же там есть лимиты по открутке, которые нужно преодолеть, чтобы это сделать. Фармер запускает тестовые рекламные кампании, в которых предлагает просто лайкать котиков. Так алгоритмы видят, что по аккаунтам идет какой-то spend, то есть затраты. Фармингу также относится создание фан на ФБ. Это типа группы или паблика, чтобы в будущем использовать ее в арбитражных целях, ее также регулярно надо наполнять контентом и показывать там активность. В итоге фарминг сводится к имитации того, что вы реальный человек, который хорошо себя ведет на ФБ, а потом вдруг решает запустить рекламу. Главная трудность необходимо постоянно адаптироваться к изменениям, происходящим на ФБ. В условиях масштабирования необходимо фармить десятки аккаунтов одновременно и делать это без повторений действий. Схема фарма постоянно меняется, и это достаточно сильно выматывает. По сути, это механическая ежедневная работа. Откровенно говоря, я против фарма как способа добычи аккаунтов и предпочитаю работать непосредственно с источником в рамках его политики или где-то на грани, чтобы это не вызывало массовой волны банов. Я стремлюсь выбирать адекватные источники, к которым на данный момент лично для меня Facebook не относится, поэтому мы с ними не работаем, о чем я рассказывал в главе про FB. Однако все может измениться в любой момент. В итоге фарм это огромное количество ручного труда, человека, часов денег. Даже покупка прокси, антидетект-браузеров и прочее. Техническое оснащение такой работы сильно съедает бюджет. Вы можете купить прокси, а аккаунт в этот же день забанят. Следовательно, вам потребуются новые аккаунты прокси. а таких банов может быть по 20 в день. Фармер также занимается платежками и привязками банковских карт. Это нередко вызывает массу проблем. Какую-то карту привязать можно, с какой-то возникают проблемы. Сейчас мир такой, что есть сервисы, которые предоставляют карты для арбитражников. Карты можно покупать пачками, но это приводит к дополнительным затратам, что также отражается на расходах. В результат работы фермера готовый аккаунт с привязанной банковской картой, который можно передавать в работу арбитражнику. Схемы фарма. Схемы могут быть разными, долгими и короткими. Арбитражники, которые работают с коротким фармом, берут объемом. Множество аккаунтов уходит как расходный материал. Ребята, которые работают в долгую, иногда используют схемы, при которых рекламные аккаунты отправляют в отлежку на полгода. Таким образом, результат фарма будет виден только через шесть месяцев. Однако такая схема считается более надежной, и процентов аккаунтов, улетающих в бан, значительно меньше, чем при коротком фарме. Аренда аккаунтов Аренда личных аккаунтов у людей также относится к фарму. Самый простой и уже отработанный способ запустить рекламное объявление в соцсетях на тему, как просто заработать деньги в интернете. Каждому, обратившемуся, предлагаете взять их аккаунт на Facebook в аренду и платить им 5-10 долларов в неделю. Они вам аккаунт, вы им деньги. Люди с удовольствием идут на это. Этот вариант тоже несет за собой определенные затраты, но если у вас эта схема сработает, то пользуйтесь, почему нет? Что важно при фарме? Вести базу знаний, выдвигать гипотезы, тестировать, записывать результаты. В итоге у вас получится такой бэклог того, что вы уже сделали. Вы будете менять свои действия и отслеживать как они влияют на конечный результат. Это эффективный способ прийти к жизнеспособным гипотезам. Агентские аккаунты. Это альтернатива ручному фарму. Если вы вдруг поймете, что устали заниматься бесконечной текучкой аккаунтов или уже на начальном этапе примете решение не фармить самостоятельно, то отличный вариант арендовать аккаунты у компаний. Вам в любом случае понадобится один фермер, который будет вести взятые в аренду аккаунты. Агентский аккаунт можно взять у рекламного агентства, которое готово за процент от потраченных через него денег отдать его в аренду. Почему именно через агентство? Обычно у больших рекламных агентств есть большие обороты по конкретному рекламному источнику, через тот же Facebook, например. FBA отслеживает действия через эти аккаунты, считывает рекламные затраты и дает компаниям приоритетные кредитные линии, поддержку и прочие бонусы. Можно сказать, что такие компании на короткой ноге с социальной сетью. Это дает им еще одно большое преимущество большую устойчивость к банам. Более того, Саппорт им сообщает о том, что некоторые аккаунты по каким-то рекламным компаниям практически попали в бан просит быть более осторожными и не выходить за рамки политики Facebook. Иногда рекламным агентствам нужен кэш, поэтому они сдают рекламные кабинеты в аренду. Найти такие агентства непросто, обычно это можно сделать только в тусовке, контакты передаются через знакомых. Некоторые быстро выгорают, то есть их сильно начинают банить. Какие-то работают в долгую, поэтому и комиссию за них берут довольно серьезную. Стандартная комиссия по рынку 5-7% от спенда. 10% это уже дороговато. Обычно рекламные агентства берут 25-30% от оборотов за свои рекламные кампании от клиента, поэтому получить даже 5% от ваших оборотов всегда рады. Точка пересечения интересов. Вам нужен аккаунт, им интересен дополнительный кэш. А причём тут фарм? Он нужен в любом случае, так как фармер создает социальные аккаунты, которые необходимо мониторить выдавать баерам, следить за учетом. Фармер становится скорее менеджером этих аккаунтов. Покупать, кстати, можно не только личные аккаунты, но и готовые рекламные кабинеты. Это не самая здравая идея, потому что нормальные аккаунты продают редко, либо с ними что-то обязательно нужно сделать, улучшить, подфармить. Если у арбитражника небольшие обороты, примерно в 20 тысяч долларов в месяц, то какое-то время можно работать на покупных Но если вы хотите создать крупную команду, то фарм собственных будет обязательным условием для качественного масштабирования.